Глава двадцать девятая Айрон «Злато очень интересная девушка. В этом я убедился после первой же попытки ее допросить. Нет, конечно, и раньше не сомневался, что она девушка веселая, но после этого отпали все сомнения. Наши встречи по вечерам в моих покоях мне очень нравились. Я наслаждался буквально каждой минутой, проведенной в ее обществе». Еще до первой встречи за ужином я решил, что сделаю ее своей фавориткой. А что? У темного наследника ею была. Значит, и у меня справиться с этой ролью не хуже. Может, конечно, это не очень красиво по отношению к ней. Вещью я ее ни в коем случае не считаю. Но мне кажется, в моем обществе ей тоже комфортно. И совсем уж не хочется думать о том, в чьих объятиях она была совсем недавно». Злато слишком светлое и чистое, для этого отродье тьмы. О его бесчинствах слухи еще не долетали, даже какие-то улучшения стали происходить с их землями. Но это все временно. Насколько я знаю, со времен, когда уничтожили темных драконов, никто нормальный на замену не приходил. Впрочем, сейчас не об этом. Я сделаю все, чтобы Злато согласилась быть моей. Острое сознание этого пришло после того, как она ответила мне отказом. Но ведь действительно, даже если отбросить в сторону мое желание сделать ее своей, в ее положении будет еще два несомненных плюса. Во-первых, постепенно она сможет мне выдать все, что знает о темном наследнике. Знать бы еще, почему она его так усиленно покрывает. Во-вторых, это ее обезопасит. Основная причина того, что я ее не выпускаю из комнаты. Теперь-то можно. Мы каждый вечер видим и можем задавать друг другу разные вопросы, ожидая честный ответ. Просто хочу обезопасить. Для моих подданных она предательница. К сожалению, уже пошли слухи, что у темного наследника Злата была фавориткой. Подозреваю, Линда и выдала. Может, не нарочно, Но только она акцентировала на этом внимание. Теперь в лучшем случае Злата постоянно будет слышать неприятный шепот за спиной. В худшем, кто-то решит убрать ее. Как наука для всех возможных предателей. В мое отсутствие скопилось очень много дел. Пытаюсь решить их как можно быстрее, при этом особо не обращая внимания, как там Злата. Вот вчера только дошло, что она там без запасной одежды. Я замотался с делами, а сама она не попросила. Но это уже исправил. Сейчас, думаю, она как раз разбирается с портными, которых я прислал. И все же, держать ее постоянно в заперти не могу. Нужно подумать что-то насчет ее охраны. В этот момент в мой кабинет постучали. Затем послышались недовольные возгласы охраны, и дверь отворилась. Вошла Миранда. «Здравствуй, я сегодня уезжаю», – первым делом сообщила она. Я на нее взглянул немного по-другому. В голове возникла интересная мысль. «А что ты собираешься делать после того, как покинешь замок?» Я решил вначале узнать планы русалки. «Хочу найти работу». «Конечно, то жалование, что ты выдал за участие в походе на темные земли, очень приличное. Его хватит даже на небольшой домик, где-нибудь на окраине города. Но я хочу подкопить еще, чтобы была возможность устроить себе тихую жизнь и не брать в заказы уж очень опасную работу. Хочу обеспечить себе тыл, так сказать», – улыбнулась Миранда. «Да, я, конечно, далек от мысли, что девушка после этого заказа бросит свою работу наемницей. Но то, что она думает об устройстве своего гнезда, свидетельствует о том, что тяжелое прошлое не сломило ее. Русалка живет дальше. Полностью свою работу она не забросит, но наражен, лести лезть не будет. «А если я предложу тебе работу?» — сказал я то, что вертелось у меня в голове. «Какую?» — посерьезнела она. «Телохранительницей». «Тебе просто нужно будет везде на территории замка сопровождать одну особу, следить, чтобы она не влипала в неприятности и охранять ее жизнь». Начал уговаривать ее я. С каждой минутой эта идея мне нравилась все больше и больше. «Не думаю, что ты не знаешь, какие именно заказы я беру. Мне проще убить кого-то, чем быть телохранителем. Это очень муторно. Смотря какой клиент». Поморщилась Миранда. «Ты ее знаешь? Это Злата». «Берешься?» – раскрыл все карты я. В первую секунду зрачки Миранды изумленно расширились, но она быстро справилась с собой. «Злата? Если ты за нее беспокоишься, почему не отпустишь?» «Судя по тому, что она сбежала, ей есть куда идти», – серьезно сказала русалка. «Так-то оно так, только не хочется мне ее пока отпускать. К тому же она слишком много знает, я не могу ее отпустить». Заперти всю жизнь держать так же не могу. А тебе, как никому другому, известно, как к ней будут относиться окружающие», — пояснил я. Та задумчиво кивнула, побарабанила пальцами по столу. Это поначалу она ко мне относилась настороженно, даже с некоторым страхом, но общая опасность сближает. Теперь она могла себе позволить некоторые вольности в моем присутствии. Впрочем, как и любой член моей команды. «Я хочу немного подумать. Позже сообщу тебе свое решение, хорошо?» Все же ответила она. Я лишь кивнул. Она направилась к двери, явно перебирая в уме плюсы и минусы ее будущего положения, если она согласится. Но вдруг после поспешного стука дверь отворилась до того, как Миранда вошла. «Милорд, служанка, что носит обеды твоей пленнице, доложила, что ее комната пуста. Девчонки там нет». Кратко отрапортовал вошедший. «Джонатан, Я уже сотни раз повторял. Она не пленница, а гостья». По привычке поправил я. И только потом до меня дошло, что он сказал. «Гостей обычно не запирают. Ну да неважно. Факт в том, что сейчас ее комната пуста. Твоя гостья каким-то образом выбралась из запертой комнаты. Следов магии на месте также не обнаружили. Что делать?» Сухо доложил он. «Ты еще спрашиваешь. Прочесать все этажи и найти ее. Собери нескольких стражников и...» «Хотя нет. Я сам этим займусь. Миранда, потом сообщишь о своем решении. Я сам к тебе наведаюсь в комнату». Воскликнул я и почти бегом выскочил из своего кабинета. Первым делом мы посетили ее комнату. Действительно. Никаких зацепок, куда она могла деться. Ни следов борьбы, ни остаточных следов магии. Будто она сама ушла. Но как?» С несколькими гвардейцами мы принялись прочесывать этаж. Внутри меня все нарастало беспокойство. Вот куда может пойти девушка-человечка, которая никогда раньше не была в этом городе? Эх, Злата, Злата, сколько еще тайн ты хранишь. Главное перехватить ее до того, как она выйдет из замка. С другой стороны, на воротах стражники запомнят, куда идет, надеюсь. Или задержат, если ее поведение покажется им подозрительным. Вот только в замке ее может подстерегать множество опасностей. Если она скажет, что из темных земель, или Линда кому-нибудь рассказала, как злато выглядит, могут быть крупные неприятности. Начиная от неприятных слов и заканчивая рукоприкладством. Как ни странно, но моей расе присущ фанатизм. Поэтому я никого из них не взял в команду. Самый адекватный дракон, которого знаю, это Джонатан. Я с ним знаком почти с детства. Он меня еще ни разу не подводил. Кстати, о нем мы как раз заканчивали прочесывать левое крыло, как он вдруг решил узнать больше о злате. Слушай, а как выглядела твоя пленница? Это человечка, понятно. Но как-то конкретнее охарактеризовать? Поинтересовался он. Светловолосая, невысокого роста, худенькая, серые глаза. Во что одета, не знаю. Ответил я методично, продолжая обходить все коридоры. В некоторые залы также заглядывали. Всем встречным также говорили, кого ищем. «Ты же говорил, что она человечка», – удивленно сказал Джонатан. «Вот такая вот странная человечка. А главное, истина верит, что она принадлежит к человеческому роду. Кто же она? Неизвестно», – поделился я. «А ведь самое смешное, что я ее видел». Вдруг выдал он. «Что ты сказал? Где? Почему сразу не сообщил?» вызверился я. «Так я откуда мог знать, что она твоя человечка?» – возмутился тот. «На ней не написано. Сама она вела себя спокойно, спросила, не знаю ли я, где Миранда. Я ответил, что на кухне. Вот и весь разговор. Только поинтересовался, кто она, как она смылась за поворотом. Видать, на кухню пошла». «Тогда выдвигаемся на кухню. Думаю, там нам дадут больше информации», – приказал я, давая знак стражникам. Те послушно изменили траекторию движения. Только краем уха услышал, как стражники высказывают предположение, найдем ли мы искомую на кухне или нет. Когда мы спустились, мне показалось, будто в воздухе витает слабый запах крови. Но внимательно все осматривать не было времени. Нужно было найти Злату, пока она ни во что не вляпалась. На кухне мы оказались быстро. Запах крови, который мне показался у лестницы, здесь тоже был. Но я не сразу обратил на это внимание. «К вам сюда не заходила светловолосая худенькая девушка?» – спросил Джонатан первым делом. Слуги мигом склонились в поклоне, как только я вошел следом. Не то, чтобы от них такого требовал, но этой традиции уже сотни лет. «Да, госпожа интересовалась, где находится наемница, которая заходила утром за продуктами?» – осторожно ответила одна из поварих. «И где она сейчас?» – не выдержал я. «Госпожа?» «Не дождалась и ушла», – тихонько ответила другая повариха. «Я со вкусом выругался. Конечно, куда ушла Злата, никто не поинтересовался. Если уж ее признали госпожой, то вопросы вряд ли какие задавали. Опять прочесывать весь замок в поисках беглянки». «Да, быстро ушла. Даже не дождалась, пока мы обработаем ее руку», – добавила самая старая повариха. «Что, она ранена?» Зацепился я за эту фразу. Повариха робко кинула взгляд на столик в углу. Я проследил за ее взглядом. На столике лежал платок со следами свежей крови. Я метнулся к нему. Схватил и поднес к лицу. Этот запах слышал у лестницы. «Рука! Порезана на руке!» Сказал мальчонка лет семи. «Спасибо!» Кивнул я им и выскочил из кухни. «Теперь найти Злату не так уж сложно. По запаху крови ее найду». Вот только мое беспокойство от этого только усилилось. Что с ней произошло? Почему она ранена? Почему она вообще ушла из комнаты? Куда так торопится? Я ведь уже почти все ладил с тем, чтобы она могла передвигаться по замку. Я же не извер какой. Да, у меня много дел, но я не хочу, чтобы у Златы была унылая жизнь. Может, я не слишком внимателен, но она же ничего не просит». Откуда знаю, чего ей хочется, что не нравится, чего не хватает. Хоть бы сейчас еще куда ни влипла. Но как же она ранила руку? Кто посмел ее обидеть? В душе шевельнулась злость. Зверь внутри меня недовольно заворочился. В этот раз мы с ним солидарны. Ему тоже не нравилось, что на девушку, которую я практически спас и привел в свой дом, косо смотрят и причинили ей боль». Правда, зверя это смущает больше из-за того, что он считает злату уже полностью своей. Я же... Я не знаю. Но мысль о том, что кто-то причинил ей вред, больно резанула по нервам. Я буквально пешил, когда понял, что след вывел к лестнице, по которой мы спустились сюда. Другого выхода кухни нет. Значит, мы разминулись. Но как возможно? Все ниши осматривали в первую очередь. И тут... Я увидел каплю крови на подоконнике. Она в окно вылезла. С ума сойти! Здесь же упасть и расплюнуть, особенно при учете раненой руки. В душе вскипела злость, практически ярость от такого легкомысленного отношения Златы к своей жизни. Дальше я уже и ни на что не отвлекался и даже почти не удивился, когда ворвался в комнату Миранды и там увидел беглянку. Сначала меня волной накрыло чувство облегчения. С ней все в порядке. Но потом проснулась злость. Какого черта? В голосе прорезались шипящие нотки. Миранда испугалась, а человечка даже не шевельнулась. Наоборот, разозлилась. Однако... Не ожидал от нее такой ярости, почти ненависти. Вот как все выглядит для нее. Значит, я неадекватный. А спросить или попросить нормально нельзя. Я ж не тиран какой, обычную речь нормально воспринимаю. Придумали бы что-нибудь. За кого она меня принимает? На секунду стало обидно. Я ведь ее действительно не обижаю и не обижу. Разве она этого не понимает? Врагом меня вот сделала. Я не сдержался и воспользовался правом наследника по отношению к Миранде. Обычно так не поступаю, но сил на уговоры больше не было. Плюс злость требовала выхода. Попадись мне сейчас, темный наследник. Голыми руками бы его разорвал. Чувствую, что из-за него Злата не доверяет никому. Пыталась вот Миранду нанять для похода домой. Больше не в силах сдерживать свою злость, максимально спокойно растолковал Злате, что ей сейчас позволено, а что нет, и ушел. Конечно, я мог ей это сказать в шутливой форме. Больше расписать плюсы. Особо не зацикливаться на ограничениях. Да, в конце концов, сегодня вечером так и планировал сделать. Но ее попытка вот так вот уйти больно ударила по самолюбию. Хорошо, что я смог себя сдержать и не провоцировать дальше скандал. Не спорю, было желание взять ее и хорошенько встряхнуть. Но, во-первых, я дал ей слово не причинять вред, а во-вторых, она действительно очень хрупкая, и не хотелось бы ненароком сделать ей больно поэтому просто вышел из комнаты и отправился в тренировочный зал. Чувствую на сегодня, государственные дела отменяются. Мне еще нужно прийти в себя до вечера».